Глава 14. Больше на этой неделе поездка в Ванже не случилась, и Кассис и Ренед, казалось, избегали упоминаний о нашем общении с немцами. Что касается меня о своём разговоре с Лейбницем, мне тоже говорить не хотелось, но забыть я его не могла. Мной попеременно овладевали то подозрительность, то странное ощущение собственного могущества. Кассис нервничал. Ренет была угрюма и раздражена. Вдобавок ко всему, целую неделю моросил дождь. Луара зловеще вздулась, и поля подсолнечника стали сизые от дождя. Со дня нашей первой поездки в Анже миновало 7 дней. Наступил и прошёл базарный день. На этот раз мать в город сопровождала Ренет, а мы с Кассисом остались. И угрюм бродили по мокрому от дождя саду. Глядя на зелёные сливы на ветках, я вспоминала про Лейбница, со смешанным чувством тревоги и любопытства, и всё гадала, встречусь ли я с ним ещё. Как вдруг неожиданно это произошло. Был рыночный день, раннее утро, на сей раз наступила очередь Кассиса запастись провиантом. Рен вытаскивала из ледника увёрнутые в виноградной листе сыры мать собирала в курятник яйца я только что возвратилась с реки с утренним уловом пары небольших окуньков и пару уклейк которые порубила для наживки и оставила в ведёрке у окна в этот день немцы обычно в деревню не наведывались и потому когда постучали дверь как раз открыла я их было трое Двое мне незнакомых и Лейбниц, теперь очень подтянутый в своей форме, с ружьём через плечо, при виде меня его глаза слегка округлились от удивления. Потом он улыбнулся. Если бы не Лейбниц, я бы точиз захлопнула дверь перед носом у незнакомых немцев, как дни, годен, когда они явились забирать его скрипку, я бы непременно позвала мать. Но тут был иной случай. Я неловко переминалась на пороге, не зная, как быть. Лейбниц повернулся к остальным и что-то сказал им по-немецки. Как мне показалось по жестам, которыми он сопровождал свои слова, что он намерен осмотреть наш дом сам и что остальные шли дальше к Рамодену и к Уря. Один из незнакомых немцев взглянул на меня, но ничего не сказал. Все трое засмеялись. Потом Лейбниц кивнул мне и, по-прежнему улыбаясь, прошел мимо меня в кухню. Я понимала, что надо бы позвать мать. Когда приходили солдаты, она всегда становилась угрюми обычного, замирала с каменным лицом, не скрывая своего недовольства их появлением и той бесцеремонностью, с которой те хватали все, что хотели. А сегодня и подавно. Уж и без них... Ей угомона нет. Только их прихода ещё не хватало. Когда я спрашивала Кассиса, зачем немцы ходят, брат объяснил, что продовольствия становится всё меньше и меньше, ведь и немцам кушать хочется. А они жрут как свиньи, с презрением рассказывал он. Заглянула бы в солдатскую столовку, Хлеб наворачивают прямо буханками, с вареньем, с паштетом, с гусятиной, с сыром, с солёными анчоусами, с ветчиной, с кислой капустой, с яблоками, ты не поверишь. Лебниц прикрыл за собой дверь и огляделся. В отсутствие прочих солдат он уже держался не так подтянуто, уже не как военный. Сунул в карман руку, достал сигарету. Зачем пришли? осмелилась я наконец. У нас ничего нет. При касу клейка сказал Лебниц. Отец твой где? Нет у меня отца, сказала я с некоторым вызовом. Немцы убили. Ах, прости. По-моему, он смутился, а я ощутила даже некоторый прилив гордости, но ну, а мать на заднем дворе. Я метнула на него взгляд. Сегодня рыночный день. Если отберёте, что мы продать хотим, у нас ничего не останется. Мы только на этой и живём. Лейбниц огляделся несколько престыженно, как мне показалось. Его взгляд скользнул по чистому кафельному полу, по ласкутным занавескам, по выщербленному, струганому с основому столу. Он застыв нерешительности. Я должен забрать уклейка. Мягко сказал он. Меня накажут, если не выполню приказ. Скажите, что ничего не нашли, скажите, что когда пришли, уже ничего не осталось. Можно и так. Его взгляд задержался на ведре с рыбными обрезками у окна. В доме есть рыбак? Кто? Твой брат? Я замотал головой. Не брат, я. Лейбниц удивлённо на меня уставился. Ты рыбачишь? переспросил он. Сколько же тебе лет? Мне «Девять!» — сказала я, слегка задетая. «Девять!» — в его глазах плясали искорки, но рот оставался строг. «Знаешь, я ведь и сам рыбак!» — шепотом сказал он. «А что же ты тут ловишь? Форель? Карпа? Окуня?» Я мотнула головой. «Кого же?» «Щуку!» «Щука умнейшая из пресноводных рыб. При том, что у нее острые зубы, хитрющие и осторожные, — И вымонить её можно только с помощью тщательно подобранной наживки. Её настораживает любая мелочь. Малейшая перемена температуры воды, один намёк на движение, быстро и просто поймать щуку невозможно. Если не выпадет случайной удачи, вылавливание щуки требует времени и терпения. "Так до дела другое", задумчиво сказал Лепнец. "Нехорошо, пожалуй, бросать брат рыбака в беде". Он усмехнулся. «Щуку говоришь?» Я кивнула. «А на что ловишь? На мотыля или на мякиш? И так, и так. Понятно». Он уже не улыбался. Разговор пошел серьезный. Я глядела на него, но молчала. От такого моего взгляда к Ассису обычно сновилось не по себе. «Не забирайте то, что мы везем на рынок», — повторила я. Опять пауза. И Лебнец кивнул. "Думаю, мне удастся что-нибудь с им присочинить", медленно сказал он. "Только и ты помалкивай, иначе мне грозят крупные неприятности, поняла?" "Я кивнула, баш на баш. В конце концов, не сболтнул же он про пельсин". Я плюнула себе в ладонь, скрипить уговор. Лейбниц без улыбки с полной серьёзностью пожал мне руку, как будто между нами состоялось вполне взрослое соглашение. Я уж было подумала, сейчас он взамен что-то у меня попросит, но он промолчал, и это я отметила с одобрением. Лебниц не такой, как другие, сказала я себе. Я смотрела ему вслед. Он шёл, не оглядываясь. Я смотрела, как он неторопливо шагает по улочке к ферме Уриа. Как загасил сигарету о стену в Лигеле, черкнувший кончик озарил серый луарский камень яркими искрами.